Екатеринбург. Улица Старолетейщиков. Хафиз вышел из машины во дворе дома на Старолетейщиков. На лавке около третьего подъезда трое непризентабельного вида мужичков распивали бутылку столичной. Рядом на асфальте уже стояла с аналогичной этикеткой опорожнённая тара. Приятного аппетита, сказал чеченец, поравнявшись с лавкой. Двое были уже в изрядном подпитии. Они едва ли могли ответить Хафизу. Третий, невысокий с востренкими чертами лица мужчина, в отличие от них, держался довольно прямо. "Да какой уж тут аппетит? Это генка". В остреньке показал на одного из своих приятелей. Ему надо, для здоровья, лечится он. А мы, так как эти язвенники, во, по одной и разошлись. Василий, мужчина протянул Хафизу руку. Садись, налью. Нет, мне нельзя, ответил чеченец, не обращая внимания на протянутую ему руку. Я тоже язвенник. Вот и Генка тоже, Василий довольно хмыкнул. Слушай, а ты в этом подъезде живёшь? Хафиз указал на дверь подъезда, в который обычно входил Кеплер. Да, на третьем этаже. Тавно всех жильцов знаешь. А от себя кого надо? Василий Гордов скинул голову. Сейчас мы, короче, оборвал его Хафиз. Мне тут женщина одна у вас шибко понравилась, не могу без неё. Как увидел, всё, влюбился. «Молодая, губастая такая, фигура у нее!» Хафиз очертил в воздухе воображаемый силуэт. «А-а-а! Февица, что ли?» Василий хитро прищурился. «Это Лиза с пятого этажа, сорок восьмая квартира». «Но ты к ней не ходи, брат!» Обращение «брат» из уст этого алкоголика покоробило Хафиза до глубины души, но он промолчал. «Почему?» А к ней богатые евреи ездят. охотно поделился Василий знаниями, подхватывая бутылку водки и по новой наполняя опустевшие пластиковые стаканчики. На танке. Вот такая блинная машина. Насих. Мущина показал на спинку лавки. Дасих. Вон где юг, видишь? Банкир он, говорят. Я точно не знаю, правда. 48-я квартира, говоришь, уточнил Хафиз. Пятый этаж. Василий наполнил свой стаканчик последним. За твою. Не болей. Хофист только кивнул. Слушай, она одна живёт? Как бы ни взначай поинтересовался он после небольшой паузы. Ух, ты какой. Пьяница поводил указательным пальцем из стороны в сторону, хотя и арт твои годы не хуже был. Она вроде код подскажи на двери, опять оборвал его чеченец. То есть сначала две кнопки внизу зажимаешь по краям, потом наверху тоже крайняя и которая в середине. Василий опрокинул стаканчик с водкой в рот. Хафиз развернулся и пошёл в подъезд. Он быстро набрал код, шагнул внутрь и поднялся на пятый этаж. Квартира Лизы находилась справа. Чтобы не привлекать к себе внимания, Хафиз поднялся на этаж выше, постоял там пару минут, А затем развернулся на лестничной клетке и спустился вниз. Хафиз получил задание от Абдуллина 2 днями раньше, когда Умар вел Вахиту и Хафизу сесть к нему в машину. Сегодня начинаем слежку за Кеплером, информировал Умар. Вы запомнили его лицо? Да. Вахит устроился на заднем сиденье девятки Умара, а Хафиз сидел рядом со старшим. Остановимся у банка. Он сейчас должен быть в своём офисе. Первую половину дня он всегда проводит там. Нам надо выяснить, где он бывает после часа дня. У Кеплера хорошие отношения с местными авторитетами. Его крышуют, понимаете? Так что он практически не опасается за свою жизнь. Охраны у него нет. Автомобиль с чеченцами тронулся с места. У нас есть 2 дня, жёстко продолжил Умар. Больше ждать нет возможности. Действовать будем наверняка. Он посмотрел на лицо Вахита, отражающееся в зеркале заднего вида. Холодное со звериным огнём глаза фанатика, готового по первому слову, не задумываясь, выполнить любое указание Умара. Абдуллин на мгновение перевёл взгляд на Хафиза. Тот же дикий взгляд хищного зверя. Умар узнавал в своих сподвижниках самого себя. Нечто похожее испытывал и он, когда проходил специальную подготовку в лагере Расудулаева. То, что надо. Эти люди пойдут на всё ради своей веры, подумал Умар, а вслух произнёс: "Во имя Аллаха, во имя Аллаха". Дружно откликнулись Вахит и Хафиз. Через 20 минут девятка уже подкатила к стоянке перед большим офисным зданием в центре Екатеринбурга. Умар нашёл свободное место в некотором отдалении от входа, поставил машину на стояночный тормоз и заглушил двигатель. На огромных витражных окнах первого этажа красовались рекламные вывески банка. Кассы, операционные залы, отдел по работе с клиентами гласили надписи, выклеенные на стёклах синим аракалом. Ке апьяр там на втором этаже. Умар показал на окно с закрытой жалюзи, расположенное над входом в банк. Достань бинокль, Виялун Вахиту. Тот подчинился. Тебя не увидят с заднего сиденья. Когда пойдёт Кеплер, докладывай обо всём, что увидишь, сказал Умар. Нас с Хафизом заметят через переднее стекло. Вахит настроил оптический механизм и соорудил для руки упор, воткнув между сиденьями сумку Умара. Сам Умар и Хафиз сидели молча. За последующие два часа никто из находящихся в машине боевиков не проронил ни слова. Умар сидел с закрытыми глазами. Часы на панели автомобиля пропиликали 5.30 вечера. «Кеплер!» Раздался в тишине хриплый голос Вахита. «Он вышел из здания!» Умар открыл глаза. По ступеням банка спускался черноволосый мужчина средних лет в куртке с меховым воротником. Сытая, самодовольная, с выступающими щеками лицо банкира выглядело вполне спокойным. Кеплер был без головного убора. Перед ним шагал широкоплечий высокий человек. Водитель, он же охраняет Кеплера. Вахит отрегулировал бинокль таким образом, чтобы рассмотреть телохранителя. Правую руку телохранитель не вынимал из кармана куртки. Оба мужчины спустились по крыльцу к черному джипу «Тойота», стоявшему неподалеку от «девятки чеченцев». «Можно было бы его сейчас взять», – Хафиз жадно посмотрел в сторону банкира, который стоял около передней пассажирской дверцы машины. Ждал, когда водитель откроет перед ним дверь. Нет, решение Умара не подлежало обсуждению. «Охранник вооружен», – Вахид продолжал следить за объектом в оптику бинокля. кушка у него в правом кармане джип троллсы умар тут же вывел машину на дорогу он старался не нарушать дистанцию отставал от кеплера ровно на две машины на улице шевченка джипу немного удалось оторваться от машины боевиков пассажиры девятки видели как внедорожник свернул на карла либнихта умар прибавил газу прижав к обочине идущую рядом хонду он освободил себе пространство для рывка Перед перекрестком затор рассосался. Умар надавил на газ настолько, что педаль целиком ушла в пол. Спидометр показал, что машина разогналась до скорости 90 км в час. Рейс оказался напрасным. Как только Умар повернул на перекрестке, чеченцы увидели джип Кеплера, стоящий неподалеку от театра музыкальной комедии. Умар припарковался у обочины. Находился ли Кеплер в салоне? или покинул его, определить было невозможно. Тонировка стёкол была настолько густая, что в ней едва ли можно было различить силуэты людей. Вот он, Хафиз показал направо. Банкир был не один. Рядом с ним шла миловидная молодая женщина. Они двигались от служебного входа по направлению к автомобилю Кеплера. Пальто на спутнице банкира было распахнуто до кольта. Вневшиеся из-под бортов верхней одежды обнажала полную упругую грудь. Умар начал разворачивать машину. Хафиз проводил Кеплера и женщину пристальным взглядом, ноздри его раздувались, как у готовящегося к прыжку разъярённого тигра. Кеплер, к счастью для себя, не видел этого леденящего душу взгляда чеченца. Пустив девушку на заднее сиденье, банкир влез в салон сам. Toyota со скрытым эскортом позади двигалась по улицам города. Теперь джип ехал медленно. На старолетейщиков он свернул во двор девятиэтажки. Умар въехал следом. Машины остановились: внедорожник у третьего подъезда, а автомобиль с маджахедами на борту у первого. Умар вырвал бинокли из рукава хита. У неё в руках ключи, прокомментировал он. Наверное, это её дом. На, посмотри на неё, как следует. Умар передал бин околь Хафизу. Потом выяснишь про неё всё: с кем живёт, какая квартира. Кеплер показался из подъезда через 2 часа. Он был один, сел в Toyota, и автомобиль тут же тронулся. Выехав на большую дорогу, он понёсся к западной части города. В одном из элитных районов джип вкатил, подраскрывшийся перед ним шлагбаум большого двора. Вооружённый охранник бдительно проводил взглядом белую девятку. Умар остановился в 100 м от шлагбаума. Кеплер вышел из машины. Toyota сделала разворот, и как только банкир скрылся за дверью подъезда, внедорожник выехал из двора. Разогнавшись, джип мгновенно скрылся из поля видимости. Умар развернул девятку в противоположном направлении, а затем повёз своих боевиков на базу под Екатеринбургом. Для Хафиза слежка на этом не закончилась. «Живет одна», – отчитался он Умару после своей вылазки двумя днями позже. «В сорок восьмой квартире. На каждом этаже по пять квартир. Завтра будем брать на квартире этой женщины», – заключил Умар. «Возьмете с собой оружие».